«Эпилог. Наши непременно победят!» — весело тараторила Юймин. «Из команды дубильщиков двое самых высоких ушли в армию. Сегодня обязательно разобьем дубильщиков, а в следующее воскресенье будем играть с военной командой. И их тоже разгромим, хотя у них капитан, товарищ Сяо». «А почему вы за дорожных строителей?» — Ян криво усмехнулся. «Наверное, есть хороший знакомый?» «Потому что я состою в их стрелковой команде!» Ян шел прихрамовая. Юймин осторожно поддерживала его под руку. В витрине аптеки был выставлен плакат, рекламирующий настойку из тигровых костей. «Мазь не действует», — Юймин показала на витрину. «Попробуйте эту настойку». Мать уже помогла, — Ян пошевелил рукой. Плечо совсем поправилось, а нога еще нет. Посередине улицы шли молодые люди с одеялами, завернутыми в клеенку, с чайниками и сумками. Колонну возглавлял высокий парень, несший знамя. Он был на голову выше всех. «Это с северо-востока, дорожные строители!» Юймин остановилась и проводила глазами колонну. Этого знаменосца надо обязательно включить в нашу команду. Он будет класть мяч в корзину, даже не становясь на цыпочки. Дубильщики и товарищ Сяо лопнут от зависти. Сяо говорил, что сегодня должны были приехать строители электростанции. У них будет своя команда. Электрики едут из Шанси. Сейчас сюда направляются со всех концов страны, как в Советском Союзе, на целинные земли и новостройки. Едут самые лучшие юноши и девушки. «Элит», — сказал Ян. Юймин наклонила голову на бок. «Что вы сказали?» Это французское слово, а по-английски «эйлит» значит «отборная часть», «избранная знать». Юймин кивнула головой. «Да, к нам едет элит китайской молодежи. Над островерхими снежными вершинами на западе клубились тучи. «Дождь может сорвать ваш матч-реванш!» Юймин лизнула палец и подняла его над головой. «Нет, ветер юго-восточный, вьетнамский, разгонит облака. Я сегодня рассказывала ребятам о том, как в Хенане на днях провели опыт. С самолетов разбрызгивали насыщенный соляной раствор и вызывали дождь а у нас скоро будут проводить опыт по рассеиванию туч и туманов. С самолетов будут разбрасывать кусочки сухого льда. Они вышли на полянку перед клубом кооператива по добыче серы. У бокового входа перед бочкой стоял лектор в кепке и шинели военного образца. На шесте висела карта Китая. Вокруг лектора сидели на камнях и траве слушатели — китайцы и тибетцы. Сзади, сбившись в кучку, стояли пожилые китаянки. Юймин остановилась, не выпуская руки Яна. «Послушаем немного». «Мы хотим прочного мира, поэтому должны быть бдительными», — говорил лектор. «Злые силы хотят во что бы то ни стало сохранить холодную войну. Они пытаются нарушить нашу мирную жизнь». В прошлый раз я рассказывал вам, как империалисты хотели спровоцировать восстание племени Нага на индо-берманской границе. Такую же авантюру они хотели организовать и у нас. Через наши южные границы враги мира стали проводить махинации. Ян потянул Юймин за руку. «Пошли!» — шепнул он. «Дальше неинтересно». Сейчас начнет рассказывать, как недавно из-за рубежа пробрался агент особого назначения и обдурил растяпу, приехавшего из Шанхая. Ян волочил ногу, пошел вперед. Юймин догнал его. Неправда. Этот молодой человек вовсе не растяпа. Рискуя жизнью, он погнался за злодеем, потому что почуял что-то неладное и поднял тревогу. «Не смейте ругать его!» — Больше он ошибаться не будет. — Ручаетесь за него? Юймин выдержала его взгляд, но покраснела. Он посмотрел на ручные часы. — Сейчас начнется. Прибавим шагу. — Я никак не могу забыть, как вы рассказывали тогда ребятам очень запутанные истории и много всяких подробностей, но все было так понятно и интересно. Откуда у вас такое умение? Ян снял очки и протер их. «Ничего удивительного. Я был уличным рассказчиком в Гонконге». «Какой выдумщик!» Юймин хлопнула себя по коленям и рассмеялась. Потом сузила глаза. «Я видела, как вы шли по скверу с товарищем Сяо и совсем не хромали. А со мной стали вдруг припадать на левую ногу и охоть. «Почему ты только сейчас сказала?» а до этого все время держала меня за руку. Юймин отвернулась и быстро побежала к воротам школьной ограды. Ян бросился за нею. Со стороны площадки уже доносились крики, грохот барабанов и писк свистулик. Над деревьями поднялись красные, желтые и зеленые шары. Нанкин, Москва. 1959 год.